Эти грубые крестьяне восхищаются всеми прелестями семинарии. Жульен никогда не видел в их угрюмых взорах ничего, кроме чувства физической удовлетворенности после обеда и предвкушения того же удовольствия перед едой. Таковы были люди, среди которых ему нужно было выделиться. Но жульен не знал, и ему остерегались говорить. что быть первым в различных предметах догматики, церковной истории и прочих предметах обучения в семинариях, казалось в их глазах пышным грехом. Со времен Вольтера, со времени правления двух палат, представляющего в сущности недоверие и личное толкование, вселяющее в народные умы дурную привычку недоверять, Церковь Франции поняла, что книги ее истинные враги. В ее глазах главное — подчинение сердца. Преуспевать в науках, даже священных, кажется ей подозрительным и не без основания. Кто помешает человеку выдающемуся перейти на другую сторону, подобно Сейсу или Григуару? Колеблющаяся церковь хватается за папу как за единственное средство спасения.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 тем лучше», — думал Аббат Пирар. По крайней мере, этот молодой человек любил не какую-нибудь еретичку. Однажды Аббат Пирар распечатал письмо, наполовину залитое слезами. Это было прощание навеки. «Наконец-то!» — писали Жульену. «Небо послало мне милость возненавидеть невиновника моего греха». Он навсегда останется для меня самым дорогим существом на свете. Но самый мой грех. Жертва принесена, друг мой. Как вы видите, это обошлось не без слез. Победило спасение тех, которым я обязана посвятить себя и которых вы так любили. Справедливый, но грозный Бог не станет больше мстить им за грехи их матери. Прощайте, Жульен, будьте справедливы к людям.